Я проснулась на закате от странного ощущения чьего-то присутствия. В первые мгновение появилось непреодолимое желание засунуть руку под подушку и спрятать очередную, не особо дозволенную книгу. А после пришло понимание — я не в лицее. И тихие, неслышные шаги не принадлежат ни одной из сестер-воспитательниц. Но поступила я так, как привыкла. Расслабилась, контролируя каждый вздох, следила за тем, чтобы не дрогнули веки, и слушала каждый шорох, пытаясь определить, откуда доносится. Звук удаляющихся шагов, шелест ткани, скрип дерева, скрежет, непонятный, странный, и все стихло. Я лежала еще некоторое время, затем осторожно открыла глаза. Никого. Села, осмотрелась. В спальне была совершенно одна. Осторожно встала с постели, подошла к окну, на мгновение замерла любуясь заходящим солнцем, словно окунающимся в морские просторы. Затем повернулась и едва сдержала вскрик. Цветок мальвы! Цветок, который сажают на могиле безвременно ушедших! Цветок скорби и боли! А еще для всех, кто искренне верит в суеверие, символ смерти. Причем по существующему с давних пор поверью Если обнаруживший цветок расскажет о нем, смерть приходит быстрее. Еще одно поверье гласило, что прикасаться к растению нельзя по тем же самым причинам. Меня самым наглейшим образом пытались запугать. Вновь повернувшись к окну, я подумала, что с гораздо большим удовольствием постояла бы и посмотрела на то, как огромное солнце медленно погружается в воду, но... «Святой!» — мой перепуганный вопль должен был прозвучать достаточно правдоподобно. «Только не это!» И я выбежала из спальни, пытаясь изобразить судорожные рыдания. В уборную я некоторое время брызгала водой в зеркало, затем в идеальнейшем порядке раскладывала баночки с кремом и мылами, а после, совершенно нехотя, взбила мыльную пену и умылась, не полностью прикрывая глаза. Веки запекло, слезы хлынули по щекам. Взглянув на себя в зеркало, я убедилась, что выгляжу испуганной и заплаканной. Всхлипывая и вытирая слезы, я вернулась в спальню и посмотрела на столик. Цветка уже не было. Мне пришлось вспомнить все неудачи в жизни, бал, на котором я так и не появилась, и ужас перед своей новой жизнью, чтобы разрыдаться максимально достоверно. Потому что я точно знала, за мной следят. А демонстрировать, что их игра не возымела действия, было бы глупо.